Глава девятая. Сын за отца. Следующие несколько часов мой кабинет превратился в филиал сумасшедшего дома. Серьезно, если бы кто-то заглянул к нам, он бы решил, что тут снимают какой-то дешевый ситком про полицию. Воздух был густой и тяжелый, пропитанный запахом дешевого растворимого кофе, который Лиза заваривала с энтузиазмом маньяка, и ароматом ее духов с запахом персиковой сахарной ваты. Это сочетание вызывало у меня тошноту. Лиза, моя неугомонная стажерка, возомнила себя великим психологом-криминалистом. Она распечатала стопку статей из интернета с заголовками вроде «Тайные знаки в поведении мошенников», «И 10 признаков того, что ваш собеседник – психопат». С умным видом она расхаживала по кабинету, строя теории одна безумнее другой. «Светлана Игоревна, я все поняла!» заявила она в очередной раз, потрясая распечаткой. «Профессор Орлов страдает редкой формой раздвоения личности. Одна его личность любит гуся, а вторая тайно его ненавидит и пытается от него избавиться». «Альбини — это просто плод его больного воображения!» Я молча отхлебнула остывший кофе. Хотелось сказать ей, что плод больного воображения здесь только ее диплом, но я сдержалась. Ее бурная фантазия, как ни странно, создавала какой-то успокаивающий белый шум, под который было даже удобно думать. А вот Коля, мой второй подарок от руководства, полностью отключился от реальности. Он развернул свой ноутбук, нацепил огромные наушники и погрузился в то, что он пафосно называл цифровым подпольем. Для нашего мира он просто перестал существовать. Он не пил, не ел, не реагировал на Лизины гениальные озарения и мое тихое ворчание. Он просто сидел, уставившись в экран, а его пальцы летали над клавиатурой с такой скоростью, будто он играл на рояле. На мониторе мелькали какие-то зеленые строчки на черном фоне, схемы, таблицы. Для меня это была китайская грамота, но я чувствовала, что там, в этом мире цифр, идет настоящая охота. Он был похож на паука, который терпеливо плетет свою сеть, ожидая, когда неосторожная муха сама в нее влетит. Прошло, наверное, часа три. Я выпила уже три кружки кофе, который давно остыл. Изучила биографию циркача Альбини до третьего колена. Ничего интересного, скучный мужик. И почти уснула под монотонное бормотание Лизы про архетипы злодеев. И тут Коля резко снял наушники. В наступившей тишине этот жест прозвучал, как выстрел из пушки. «Нашел!» — коротко бросил он, и в его голосе звучал металл. Мы с Лизой одновременно подскочили и бросились к его столу. «Кого?» — выдохнула Лиза, прижимая руки к груди. «Главного злодея? Он из ЦРУ? Или из какой-нибудь тайной организации, которая похищает гусей по всему миру?» «Хуже», — ухмыльнулся Коля, явно наслаждаясь моментом. «Он почти из налоговой». Он развернул к нам свой ноутбук. На экране была какая-то невероятно сложная схема, похожая на родословную китайского императора. Как я и предполагал, наш фонд защиты цирковых животных — это Липа, обычная контора-пустышка. Он ткнул пальцем в центр схемы. Деньги профессора капали сюда, а отсюда, через цепочку еще трех таких же веселых фирмочек, Рогая копыта, свечной заводик имени Астапа Бендера и помощь вымирающим пингвинам Арктики утекали вот сюда. Его палец указал на самый нижний квадратик схемы, под которым было написано ⁇ Офшор райское наслаждение ⁇ Деньги ушли за границу, терпеливо пояснил он для Лизы, которая смотрела на схему с видом первоклассника, которому показывают интегральное уравнение. И там испарились. Найти их почти нереально. Классика жанра, сделано очень чисто. Почти идеально. Почти. Я вцепилась в это слово, как утопающий в соломинку. Почти, кивнул Коля. Тот, кто это придумал, парень не глупый. Он подчистил все следы, использовал подставных директоров, левые симки, одноразовые почтовые ящики. Но он совершил одну крошечную ошибку. Он открыл новое окно. На экране появился скан квитанции об оплате штрафа. При регистрации самой первой фирмы, нашего фонда, он использовал для связи временный имейл. А потом, видимо, замотался и забыл про него. И через полгода с этого же самого имейла оплатил штраф за неправильную парковку. Со своей личной банковской карты. «За свою личную машину». Коля откинулся на спинку стула и победно посмотрел на нас. «Я пробил владельца тачки! И вот он, наш кукловод! Наш таинственный любитель цирковых животных!» Он вывел на экран фотографию. На нас смотрел молодой мужчина лет 30 с холодными умными глазами и самоуверенной ухмылкой. Дорогой костюм, идеальная укладка... «Вид человека, у которого все в жизни получилось». «Ой, какой симпатичный!» – пискнула Лиза. «Он не может быть преступником!» «Знакомьтесь!» – с театральным пафосом произнес Коля, игнорируя ее. «Антон Воронов! Успешный финансовый аналитик, гений инвестиций. В полиции ни разу не был. Владелец трех квартир в центре и виллы где-то в теплых краях» и по совместительству режиссер нашего гусиного спектакля. Я молча смотрела на это холеное лицо. Холодный, расчетливый, умный. Идеальный преступник. Но один вопрос не давал мне покоя. «Зачем?» — спросила я вслух. «Зачем ему деньги старого профессора?» Судя по твоему рассказу, у него самого этих денег столько, что можно ими печку топить. Это не похоже на банальное ограбление, тут что-то личное. А вот это, товарищ майор, самое вишневое на торте. Коля снова забарабанил по клавишам. Я тоже об этом подумал и решил копнуть его биографию. Он открыл несколько вкладок. Старые архивные записи, студенческие ведомости, пожелтевшие фотографии. Мать нашего гения, некая Елена Воронова, умерла 10 лет назад. А вот отец... В свидетельстве о рождении стоит прочерк. Но это по документам. А на самом деле... Он вывел на экран старую черно-белую фотографию со студенческого капустника. Молодая красивая девушка с горящими глазами Елена смеется, обнявшись с худым, амбициозным очкариком-аспирантом. «Узнаете?» — тихо спросил Коля. Я вгляделась в лицо очкарика, и по спине пробежал холодок. Это был он! Молодой, еще не знаменитый, но уже до Одури амбициозный будущий профессор Орлов. Однокурсники рассказывали в студенческой газете. Коля говорил тихо, будто читал сценарий к фильму. У них был бурный роман. Она красавица, он подающий надежды ученый. Все думали, что скоро свадьба. Но потом она забеременела. И наш будущий великий орнитолог решил, что ребенок помешает его карьере. Он просто бросил ее. Сказал, что у него впереди великие открытия, а пеленки в его планы не входят. Дальше газеты это не пошло, но в архиве института заметка осталась. Друзья Лены это так не оставили. Спасибо им. В кабинете повисла тяжелая тишина. Лиза прижала руки к рту, и в ее глазах блеснул гнев. Он даже не знал, что у него родился сын, закончил Коля. Или не хотел знать. А мальчик вырос. Вырос, зная, кто его знаменитый папаша, который бросил его мать и ни разу не поинтересовался его судьбой. И, видимо, решил отомстить. Отобрать у старика все, чем тот дорожил. Не просто деньги, а репутацию, имя, спокойную старость. Превратить его жизнь в унизительный фарс с похищением гуся. Я отвернулась к окну. Все встало на свои места. Это была не афера. Это была месть. Холодная, жестокая, продуманная до мелочей. Месть сына, заброшенную мать. Санта-Барбара, а не дело. Тихо сказала я, глядя на огни ночного города. Сын против отца. Он все просчитал, сказал Коля. Он был уверен, что на него никто не выйдет. Он использовал Альбини, как дурачка громоотвода. Всех собак должны были повесить на него, а наш Антон остался бы в тени, чистенький и богатый. Он не учел только одного. «Чего?» — всхлипнула Лиза. Коля посмотрел на нее и впервые за весь день улыбнулся своей обычной наглой усмешкой. Он не учел, что в этом богом забытом отделе полиции работаю я, «Ну и вы тут тоже, для массовки!» Я обернулась и посмотрела на него. Наглец. Но сегодня он это заслужил. «Ладно, Лебедев, хватит самолюбования!» Я хлопнула в ладоши, стряхивая оцепенение. «План мести красивый, спору нет. Но у нас на него ноль. Все твои раскопки в суде — это просто слова. Нам нужны железные улики». И чистосердечное признание, желательно на камеру. Я подошла к столу и взяла распечатанную фотографию Антона Воронова. Умное, самоуверенное лицо. Он был уверен в своей победе. «Ну что ж, Антоша», — сказала я, глядя в его холодные глаза. «Ты придумал отличный спектакль. Но теперь мы будем ставить свой. И главная роль в нем будет твоя». Посмотрим, какой ты актер».